Комментарий доктора биологических наук Сергеева. Обнаружение остатков животных, замурованных в толще земных пород, вещь достаточно обыденная. На таких находках основывается палеонтология. Однако речь в этом случае идет лишь об окаменелостях, костях животных, их раковинах или панцирях, и лишь в очень редких случаях О мумифицированных трупах. В Зоологическом музее Академии наук СССР в Ленинграде хранятся две крупнейшие находки — полностью сохранившийся труп березовского мамонта и мамонтенка, в шутку названного первооткрывателями Димой. Они были найдены в слое вечной мерзлоты на достаточно большой глубине. Весьма обычные находки насекомых и других мелких животных, замурованных в смолу хвойных деревьев, позже превратившуюся в янтарь. И только в отношении амфибий и отчасти рептилий есть сообщение, что они якобы способны жить в тесном заточении, замурованными в глыбу известняка, мрамора, каменного угля или льда, и существовать в таком состоянии не недели, месяцы или годы а миллионы лет. На чем основываются подобные предположения? Многие амфибии постоянно живут в земле или находят там убежище иногда на весьма значительный срок. В земле они добывают себе пропитание, зарываются в нее в случае опасности или при наступлении неблагоприятных условий жизни. Натуралисты сумели убедиться в этом лишь в середине XIX века. В числе постоянных жителей подземелий в первую очередь хочется назвать безногих земноводных жителей тропиков, червяк, внешне действительно похожих на червей, только очень крупных, достигающих в длину 45-120 сантиметров. Они прокладывают себе ходы во влажной почве тем же способом, что и дождевые черви. Среди наших амфибий Тоже есть неплохие землекопы. Это желтобрюхая и краснобрюхая жерлянки. В случае опасности эти небольшие существа, энергично работая задними ногами, прямо на глазах исчезают в мягком грунте. Сирийские чесночницы, обитающие кое-где в Армении, ежедневно ранним утром роют себе дневное убежище в не очень податливом грунте. И если на их территории нет подходящего водоема, а Армения водоемами богат, здесь же, в земле, проводят холодную зиму. Даже типично водные амфибии способны надолго зарываться в землю. Своеобразная североамериканская саламандра, карликовый сирен, при пересыхании родного водоема зарываются в прибрежный грунт и образует слизистый кокон покрывающей все тело, кроме ротового отверстия. Подсохнув, кокон предохраняет животное от дальнейшего высыхания. Засуху переносят лишь хорошо упитанные экземпляры, у которых пятая часть массы приходится на жир. Он используется в период длительной спячки, во время которой животным приходится довольствоваться лишь той водой, которая образуется при окислении жира. Спячка может продолжаться больше года амфибии способны обходиться удивительно малым количеством пищи и переносить длительные голодовки североамериканские лапотоноги активный образ жизни ведут от силы 1-2 месяца в году если норному лапотоногу посчастливится до отвала наесться термитами весьма калорийной пищей, то одного обеда вполне хватает на 10 месяцев спячки. Если период засухи затягивается еще на год, лопата ног перенесет и его, питаясь протеинами собственного тела, в первую очередь второстепенными мышцами. Длительные голодовки возможны благодаря тому, что во время спячки у животных резко сокращается обмен веществ. Соответственно, сокращается потребление кислорода. Наши северные лягушки около семи месяцев в году проводят зарывшись в ил на дне водоемов. В этот период они не питаются и обходятся весьма незначительными количествами кислорода, которого в толще ила совсем немного. Даже вне периода спячки амфибии лучше других существ приспособлены к недостатку кислорода. Когда им приходится интенсивно двигаться. Плохо развитые легкие не успевают снабжать организм необходимым количеством кислорода. В этом случае характер окислительных процессов у них меняется. Теперь они осуществляются не за счет присоединения кислорода, а путем отщепления водорода. В результате в организме накапливается много недоокисленных продуктов, главным образом молочной кислоты. Ее тоже необходимо окислить но это можно сделать позже, когда удастся добыть нужное количество кислорода. Амфибии больше других животных страдают от недостатка влаги. Однако пить они не умеют. Всю необходимую им воду животные впитывают через кожу. Для этого им не обязательно окунаться в водоем. Достаточно прижаться к чуть влажной почве, и, как промокашка, впитывать ее влагу. Водозаборниками служат специальные участки кожи на животе и в паху, так называемое тазовое пятно, богато снабженное кровеносными сосудами. Леопардовая лягушка при 10% влажности почвы, всасывая влагу, за четыре дня увеличивает свой вес на одну треть. Воду можно добыть и из камня. Ученые Томского университета доказали, что поры всех, без исключения горных пород, содержат каменную воду или поровые растворы. Точнее, их следовало бы назвать «живой водой», так как здесь живут и размножаются различные микроорганизмы. Таким образом, замурованные в камне лягушки не должны страдать от недостатка воды, и даже могут от этого же камня получить некоторое количество пищи. Правда, неясно, каким образом каменные микроорганизмы могут попасть в желудок лягушки, раз у амфибии нет привычки пить. Все вышеперечисленное дает основание считать, что амфибии могут некоторое время существовать в замурованном виде. Однако не слишком долго. Более достоверными представляются случаи вмерзания амфибий в лед. Благодаря снижению температуры тела они впадают в состояние анабиоза, в котором могут находиться достаточно долго. Лягушки и тритоны способны выжить, если температура льда остается близкой к нулю. Несколько лет назад на севере нашей страны на глубине 11 метров был найден вмерзший в лед углозуб. После осторожного оттаивания тритон выглядел совершенно нормально, с удовольствием ел мух и тараканов. Возраст льда, в котором был найден углозуб, оценен в сто лет. Однако ученые убеждены в невозможности столь длительного анабиоза. В связи с этим было высказано предположение, что углозуб просто провалился в глубокую трещину во льду и пробыл там недолго. На глубине 11 метров не должно быть особенно холодно, а углозубы, по некоторым наблюдениям, переносят охлаждение от минус шести и при нуле еще сохраняют активность. Итак, многие особенности поведения, способность забиваться в щели и глубокие норы, Зарываться в землю или в ил на дне водоемов и, впадая в анабиоз, резко снижать расход кислорода, воды и энергетических ресурсов, позволяют амфибиям находиться в таком состоянии многие месяцы и даже годы, что могло дать повод для возникновения предположений об их способности проводить замурованными в камне или в толще каменноугольных пластов тысячи и даже миллионы лет но современная наука отрицает подобную возможность. Неизвестно ни одного случая столь большой продолжительности жизни животных даже в условиях анабиоза. Достоверность случаев, описанных в данной главе, сомнительна еще и потому, что сообщения о новых находках практически отсутствуют, а те, что были сделаны полтора столетия назад, не подтверждены последующими исследованиями. Не определена видовая принадлежность каменноугольных и каменных лягушек, хотя ученые того времени отлично справились бы с этой задачей. Кстати сказать, их не могла не заинтересовать древняя ископаемая амфибия. В настоящее время разработаны радиоуглеродные и другие методы исследования, позволяющие достаточно точно определить возраст находок. Это могло бы быть сделано и сегодня по музейным препаратам, и если бы древность находок подтвердилась, многие разделы биологии претерпели бы серьезные изменения. В настоящее время вопросы анабиоза привлекают внимание огромного числа исследователей — Они имеют для нас не только чисто теоретическое, но и огромное практическое значение. Что касается найденного в валуне птеродактиля, который немощно взмахнул крыльями, издал жуткий крик и издох, то это не более чем самая обычная газетная утка. Несомненно, если бы такое существо было обнаружено в действительности, наука даже того времени не смогла бы пройти мимо столь выдающегося события. Поэтому не случайно слова автора о том, что вещественные доказательства подобного рода имеют обыкновение исчезать. Но дело в том, что их просто не существовало.